Глава 18. «Вперед, пойдем мы долом и лощиной, Где молодой олень бежит за ланью, Где дуб широкий крепкими ветвями Свет не пускает в просеку лесную. Вперед, ведь хорошо идти по тропам, Пока на троне радостное солнце. Путь станет мрачным и небезопасным В обманчивом мерцании Дианы». Этрикский лес. «Когда Седрик Сакс...» Увидел, как сын его упал без чувств на ресталище в Ажбе. Первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле. В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дома и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести в Ажбе, как только толпа разойдется. Но Асфальд опоздал с исполнением этого распоряжения. Толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно. Напрасно Кравчий Седрига озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин. Он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел. Словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенга, потому что саксы были крайне суеверны, если бы случайно не бросилось ему в глаза фигуру человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать гурта как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин. Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенга. В конце концов ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и вел с собой гурта, считая его беглецом. Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм Сакса боролся с отцовскими чувствами, но природа все-таки взяла свою. Однако стоило ему узнать, что Айвенга, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувство оскорбленной гордости и негодования, вызванные тем, что он называл «сыновней непочтительностью Уилфреда», снова взяли верх над родительской привязанностью. «Пускай идет своей дорогой», — сказал он. те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные нормандскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой, добрым старым оружием нашей Родины». «Если для поддержания чести и славы своих предков, — сказала Равенна, присутствовавшая здесь же, — достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважнейших и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать...» «Молчите, леди Равенна! Я не хочу вас слушать!» «Приготовьтесь к вечернему собранию у принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, — о каких саксы и не слыхивали сорокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманам, как мало меня волнует участь сына, даром, что он победил сегодня их храбрейших воинов. — А я, — сказала лидера Вена, — туда не поеду, и прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за шесток осердия. — Так оставайся же дома неблагодарный, — отвечал Седрик. — Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому безответному чувству. Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому. И он поехал на этот пир, главное событие которого мы описали выше. После возвращения из замка саксонские таны в сопровождении всей своей свиты сели на лошадей. Тут-то в самотохе отъезда беглый гурт в первый раз и попался на глаза Седрику. Мы уже знаем, что благородный Сакс возвратился с пиршества отнюдь не в мягком настроении, ему нужен был повод, чтобы выместить на ком-нибудь свой гнев. — В кандалы его! В кандалы! — закричал он. — Освальд! Гундиберт! Подлые псы! почему этого плута до сих пор не заковали? Не смея противоречить, товарищи Гурта связали его ременным поводом, то есть первым, что попалось под руку. Гурт подчинился этому без сопротивления, но укоризненно взглянул на хозяина и только сказал, — Вот что значит любить вашу плоть и кровь больше своей собственной. — На коней и вперед! крикнул Седрик. — И давно пора, — сказал высокородный Ательстан. Боюсь, что если мы не поторопимся, у достопочтенного аббата Вальтофа испортятся все кушанья, приготовленные к ужину. Однако путешественники ехали так быстро, что достигли монастыря святого Витальда, прежде чем произошла та неприятность, которой опасался Ательстон. Настоятель, родом из старинной саксонской фамилии, принял знатных саксонских гостей с таким широким гостеприимством, что они просидели за ужином до поздней ночи, или, вернее, до раннего утра. На другой день они только после роскошного завтрака смогли покинуть кровь своего гостеприимного хозяина. В ту минуту, как Кавалькада выезжала с монастырского двора, произошел случай, несколько встревоживший саксов. Из всех народов, населявших в то время Европу, Ни один с таким вниманием не следил за приметами, как саксы. Большая часть всяких поверий, до сих пор живущих в нашем народе, берет начало от их суеверий. Норманы в то время были гораздо лучше образованы, притом они были смесью весьма различных племен, с течением времени успевших освободиться от многих предрассудков, вынесенных их предками из Скандинавии. Они даже чванились тем, что не верят в приметы. В данном случае предсказание об угрожающей беде исходило от такого малопочтенного пророка, каким являлась огромная, тощая, черная собака, сидевшая на дворе. Она подняла жалобный вой в ту минуту, когда передовые всадники выехали из ворот, потом вдруг громко залаяла и, бросаясь из стороны в сторону, очевидно намеревалась присоединиться к отъезжающим. «Не люблю я этой музыки, — отец Седрик сказал Ательстан, называвший его таким титулом в «Знак почтения». «Я тоже не люблю дядюшка», — сказал Вамба. «Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику». «По-моему», — сказал Ательстан, в памяти которого эль-настоятеля оставил благоприятное впечатление, ибо городок Бартон уже и тогда славился приготовлением этого живительного напитка. «По-моему, лучше бы воротиться и погостить у абата до обеда. Не следует трогаться в путь, если дорогу перешел монах или перебежал заяц, или если завыла собака». Лучше переждать до тех пор, пока не минует следующая трапеза. — Пустяки, — сказал Седрик нетерпеливо. — Мы и так потеряли слишком много времени. — А собаку эту я знаю. Это пес моего беглого раба Гурта, такой же бесполезный дармояд, как и его хозяин. С этими словами Седрик приподнялся на стременах и пустил дротик в бедного Фанкса, так как это действительно был Фанкс, повсюду сопровождавший своего хозяина и на свой лад выражавший теперь свой восторг по поводу того, что вновь обрел его. Дротик задел плечо собаки едва не пригвоздил ее к земле. Бедный пес взвыл еще пуще прежнего и опрометью кинулся прочь с дороги разгневанного Тана. У гурта сердце облилось кровью при этом зрелище. Седрик хотел убить его верного друга и помощника, и это задело его гораздо больше, чем то жестокое наказание, которое он сам только что вынес. Он тщетно старался вытереть себе глаза и, наконец, сказал вамбе, который, видя своего господина не в духе, счел более безопасным держаться подальше от него. Сделай милость, пожалуйста. Вытри мне глаза пола и твоего плаща. Их совсем разъела пыль, а ремни не дают поднять руки. Вамба оказал требуемую услугу и некоторое время они ехали рядом. Гурт все время угрюмо молчал. Наконец он не выдержал и отвел свою душу такой речью. «Друг вамба», — сказал он, — «из всех дураков, находящихся в услужении у Седрика, ты один только так ловок, что можешь угождать ему своей глупостью. А потому ступай и скажи ему, что Гурт ни из любви, ни из страха не станет больше служить ему». Он может снять с меня голову, может отстегать меня при тьме, может заковать в цепи, но я ему больше не слуга. Поди, скажи ему, что Гурт, сын Беовульфа, отказывается ему служить. — Хоть я и дурак, — отвечал Вамба, — но таких дурацких речей не подумаю передавать ему. У Седрика за поясом еще довольно осталось дротиков, и ты знаешь, что иной раз он очень метко попадает в цель. — А мне все равно, — сказал Гурт, — пускай хоть сейчас убьет меня. Вчера он оставил валяться в крови на арене Уилфреда, моего молодого хозяина. Сегодня хотел убить у меня на глазах единственную живую тварь, которая ко мне привязана. Призываю в свидетеля, святого Эдмунда, святого Дунстана, святого Витальда, святого Эдуарда-исповедника и всех святых саксонского календаря. Надо заметить, что Седрик никогда не произносил имен тех святых, которые были не из саксонского происхождения, и все его домочадцы также урезывали свои святцы. «Я никогда ему этого не прощу!» «А по-моему, — возразил Вамбо, нередко выступавший в роли миротворца, — Седрик вовсе не собирался убивать Фанкса, а хотел только попугать его. Ты заметил, что он привстал на стременах, чтобы пустить дротик через голову собаки, но на беду Фанкс в эту самую минуту подпрыгнул? Вот он и получил эту царапину, которую я берусь залечить комочком дегтя!» «Если бы так, — сказал Гурт, — — Если бы я мог так думать! Да нет! Я видел, как метко он целился, и слышал, как дротик зажужжал в воздухе, а потом, воткнувшись в землю, все еще дрожал, как будто с досадой, что не попал в цель. Так бросить можно только со злым умыслом. Нет, клянусь любимой свиньей святого Антония, не стану я ему служить. И возмущенный свинопас снова погрузился в мрачное молчание, из которого шут не мог его вывести. Между тем, Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, беседовали о состоянии страны, о несогласиях в королевской фамилии, о распорях и вражде среди нормандских дворян. Они обсуждали, возможно ли во время приближавшейся междоусобной войны избавиться от нормандского ига или, по крайней мере, добиться большей национальной независимости. Говоря о подобных предметах, Седрик всегда воодушевлялся. Восстановление независимости Саксов было кумиром его души, и этому кумиру он добровольно принес в жертву свое семейное счастье и судьбу своего сына. Но для того, чтобы осуществить этот великий переворот в пользу коренных англичан, необходимо было объединиться и действовать под водительством вождя, и этот вождь должен был происходить из древнего королевского рода. Это требование выдвигали те, кому Седрик поверял свои тайные замыслы и надежды. Ательстан удовлетворял этому условию. Правда, он не отличался большим умом и не блистал никакими талантами, однако у него была довольно представительная фигура, он был не трус, искусен во всяких военных упражнениях и, казалось, охотно прислушивался к советам людей поумнее себя. Сверх того, было известно, что он человек щедрый, гостеприимный и добрый. Но каковы бы ни были достоинства Ательстана — Многие из саксов склонны были признавать первенство за леди Равенны. Она происходила от короля Альфреда, а ее отец настолько прославился своей мудростью, отвагой и благородным нравом, что память его высоко чтили все его соотечественники. Если бы Седрик захотел, ему бы ничего не стоило стать во главе третьей партии, не менее сильной, чем две другие за Ательстана и леди Вену говорило их королевское происхождение, но он мог противопоставить им свою храбрость, деятельный нрав, энергию и, главное, ту страстную преданность делу, которая заставила земляков прозвать его Саксом. А по рождению он сам был так знатен, что в этом смысле никому не уступал, за исключением Ательстана и своей питомицы. Но даже тень тщеславного себелюбия была чужда Седрику. И вместо того, чтобы еще более разъединить свой и без того слабый народ созданием собственной партии, Седрик стремился устранить уже существовавший раскол. Важной частью его плана было выдать леди Равенну замуж за Тельстана и таким образом слить воедино обе партии. Препятствием к его осуществлению служила взаимная привязанность леди Равенны и его сына. Это и было главной причиной изгнания Уэлфреда из родительского дома. Седрик прибегнул к этой суровой мере в надежде, что в отсутствие Уилфреда Равенна изменит свои чувства, но он ошибся. Равенна оказалась непреклонной, что объяснялось отчасти характером ее воспитания. В глазах Седрика Альфред был чем-то вроде божества, поэтому он относился к последней представительнице его рода с исключительным почтением, какое вряд ли внушали кому бы то ни было принцессы царствующих династий того времени. В его доме каждое желание Ровена считалось законом, и сам Седрик, словно решив, что ее права должны быть полностью признаны хотя бы в пределах этого маленького круга, гордился тем, что подчинялся ей как первый из ее подданных. Она с детства приучилась не только действовать по своей собственной воле, но и повелевать другими, а потому нет ничего удивительного, что в таком вопросе, в котором другие девушки, даже воспитанные в полном подчинении и покорности, склонны проявлять некоторую самостоятельность и способны оспаривать власть своих опекунов и родителей, Равена высказала возмущение и негодование. Она решительно противилась всякому внешнему давлению и наотрез отказалась давать кому-либо право направлять ее привязанности или располагать ее рукой на перекор ее воли. Свои суждения и чувства она высказывала смело, и Седрик, будучи не в силах противостоять привычному почтительному подчинению ее воли, стал в тупик и не знал теперь, каким способом заставить ее слушаться своего опекуна. Четно пытался он пленять ее воображение картиной будущей королевской власти. Равена, одаренная большим здравым смыслом, считала планы Седрика совершенно неосуществимыми, а для себя лично нежелательными. Равенна и не думала скрывать предпочтения, которые оказывала Уилфреду Айвенга. Более того, она неоднократно заявляла, что скорее пойдет в монастырь, чем согласится разделить трон с Ательстаном. Она всегда питала презрение конингсбургскому Тану, а теперь после стольких неприятностей, перенесенных из-за него, чувствовала к нему нечто вроде отвращения. Тем не менее Седрик, не очень-то веривший в женское постоянство, всемерно хлопотал о том, чтобы устроить этот брак, полагая, что этим оказывает важную услугу делу борьбы за независимость саксов. Внезапное романтичное появление сына на турнире в Ажбе Он справедливо рассматривал как смертельный удар по его надеждам. Правда, родительская любовь на минуту взяла верх над гордостью и преданностью делу саксов. Однако вслед за тем оба эти чувства снова возникли в его душе, и он решил приложить необходимые усилия к соединению Ательстана с Равеной, считая, что этот брак вместе с другими мерами будет способствовать скорейшему восстановлению независимости саксов. Теперь он беседовал с Ательстаном о саксонских делах. Надо признаться, что в течение этой беседы Седрику, подобно Ходсперу, не раз пришлось пожалеть, что ему приходится побуждать такую крынку снятого молока на столь великие дела. Правда, Ательстан был не чужд тщеславее. Ему было приятно выслушивать речи о своем высоком происхождении и о том, что он по праву рождения должен пользоваться почетом и властью но его мелкое тщеславие вполне удовлетворялось тем почетам, который оказывали ему домочаться и все окружавшие его саксы. Ательстан встречал опасность без боязни, но был слишком ленив, чтобы добровольно искать ее. Он был вполне согласен с Седриком в том, что саксам следовало бы отвоевать себе независимость, еще хоть не соглашался он царствовать над ними, когда эта независимость будет достигнута, Но лишь только начинали обсуждать планы, как возвести его на королевский престол, тут он оказывался все тем же ательстаном неповоротливым, туповатым, нерешительным и непредприимчивым. Страстные пылки речи Седрика так же мало действовали на его вялый нрав, как раскаленное ядро на холодную воду. Несколько мгновений оно шипит и дымится, а затем остывает. Видя, что убеждать Ательстана почти все равно, что пришпоривать усталую клячу и ликовать холодное железо, Седрик подъехал ближе к своей питомице, но разговор с ней оказался для него едва ли более приятным. Так как его появление прервало беседу леди Рована с ее любимой прислужницей о доблестном Уилфреде и его судьбе, Эльгита, в отместку за себя и свою повелительницу тотчас припомнила, как Ательстан был выбит из седла на ресталище. А всякое упоминание об этом плачевном событии было чрезвычайно неприятно Седрику. Таким образом, для честного Сакса это путешествие было исполнено всевозможных неприятностей и огорчений. Не раз он принимался мысленно проклинать турниры того, кто его выдумал, да и себя самого, за то, что имел неосторожность туда поехать. В полдень, по желанию Ательстана, остановились в роще возле родника, чтобы дать отдых лошадям, а самим немного подкрепиться. Хлебосольный аббат щедро снабдил их провиантом на дорогу, который навьючил на осла. Трапеза затянулась надолго, а так как и других помех в пути было много, они потеряли надежду засветло добраться до Роттервуда. Это обстоятельство заставило их поторопиться и ехать гораздо быстрее, чем раньше.